по краям рамы. В окно потянуло холодом. Погода на улице действительно изменилась. Низко-низко насели -низко тучи, имевшие вид побитых великанов. Завыл ветер и в печных трубах. Городище было пустым, ветер хлопал ставнями и незапертыми дверями. И на площади недавно многолюдной не было ни души.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 На высоте человеческого роста сидели филин, сова или неясыть. Их небегающие глаза тускло отсвечивали жёлтым. Жихарь замахнулся мечом, но хоть бы одна пошевелилась. «Зря ты в демона не попал», — попенял побратиму братиму жихарь. «У него крылья, знаешь, какие большие и плотные. Шли бы сейчас сухие. Я попал». оправдывался принц, но ведь высоко. Шагали, пока могли, шагали и сверх того. Так хотелось подальше уйти от проклятого места. Но, наконец, и китовраз начал преподать на передние ноги. Был еще не поздно, но совсем темно. Будемир с грехом пополам подсвечивал, ему, мокрому, тоже приходилось несладко, Кое-как нашли в лесу местечко, где ветви наверху сходились поплотнее, кое-как набрали хвороста, и, если бы не красный петух, нипочем бы не развели костра. Наломали еловых лап, остатки вина выпаяли царю, все трое сбились возле горячей птицы, накрывшись принцевым плащом, а царский — он...